Глава 56. Соня. Спала она недолго, не больше часа, но после пробуждения возникло ощущение, что целый век. Так трудно было подниматься с постели. С одной стороны, хорошо, что выплакалась. Врач часто говорил Соне, что она слишком зажимается, чересчур удерживает в себе эмоции, оттого и провоцирует всплески депрессии. Но с другой... У Сони теперь было чувство, будто то, что произошло с Андреем и Алисой, случилось совсем недавно, буквально вчера, а не два года назад. Словно разговор с Юрой вскрыл старую рану, и выяснилось, что под шрамом до сих пор скапливается гной. Да, он вытек, но рана-то осталась и продолжала кровоточить. И все равно хорошо, что Юра в курсе. Так у него будет меньше иллюзий по поводу Сони. Теперь он знает, что таит в себе ее прошлое. Розовые очки сняты. И сейчас наверняка немного ждет, пока ей станет легче, а потом уйдет из ее жизни навсегда. Потому что молод и беспечен. Потому что это чужое горе, а вовсе не его. Потому что ему бы жить, а Соня... С ней Юра вполне способен зачахнуть, как цветок, которого лишили солнца. При мысли о том, что Юра в скором времени может уехать, Соня становилась физически дурно. Странно. Они знакомы всего-ничего, а ей уже не хочется, чтобы это знакомство заканчивалось. Может это какое-то эмоциональное паразитирование? Юра дарит ей радость, и Соня питается этой радостью, пьет ее, словно свежую и прохладную воду после тухлой и кислой. Рядом с Юрой ей легче. Вот в чем дело. И, наверное... Неправильно вот так пользоваться парнем. Но как заставить себя перестать, Соня не знала. Она медленно поднялась с кровати и посмотрела в зеркало. Лицо было опухшим от слез, но в целом терпимо. Умыться только надо. А может, вообще найти в шкафчике косметику и накраситься? Соня так давно не красилась. Она и раньше не баловалась, но все же порой пользовалась тушью, тенями и немного помадой. И тональным кремом, конечно. Теперь все это лежало в шкафчике в ванной и наверняка даже срок годности истек. Ну и ладно. Хоть ресницы-то можно накрасить, они же от просроченной туши не отвалятся. Решив сделать это, Соня вышла из комнаты и сразу наткнулась на Юру, который почему-то сидел не на диване, а на полу, прислонившись спиной к сиденью, а на его коленях лежала и размахивала хвостом довольная Мася. Соня, когда она увидела эту картину, даже захотелось улыбнуться. Настолько трогательно выглядела эта парочка. Длинноногий и худой Юра, и пухленькая пушистая Мася. «А почему ты на полу сидишь?» — спросила Соня, и парень вздрогнул, подняв голову. И что-то было в его взгляде настолько мучительно понимающее, что Соня сразу поняла. «Видимо...» Юра нашел в интернете информацию о случившемся с Андреем и Алисой. Да, так. Задумался. Вздохнул он, садил с колень масю, которая от подобного самоуправства недовольными укнула, и встал. Слушай, пойдем, может, погуляем, заодно пообедаем, а то я уже есть хочу, а готовить лень. Хорошо, кивнула Соня. Я сама хотела предложить. Только я немного освежусь и переоденусь. Ты же так и не переоделась с тех пор, как пришла из поликлиники, удивился Юра, оглядывая девушку. А я и забыл. Я тоже забыла. Да, это уличная одежда. Но все равно ее надо поменять. Я же в ней спала. Конечно, меня я подожду. Только не слишком долго, а то я съем маскин корм. Невозмутимое лицо Юры в сочетании с абсолютно серьезным голосом все же вызвали у Сони улыбку. Его жизнелюбию было невозможно не улыбаться.